88. Гуру. Это хорошо, что вспомнили человека, крепко держащего обеими руками пылающий камень в груди. Это символ овладения своими днями, когда уже никакие внешние воздействия не властны над человеком. Многие к власти стремятся, некоторые достигают ее, но стремятся они к власти обычной, когда всегда временно и отнимают либо смерть, либо люди. Но огненной власти держателя камня никто не может отнять у него. Не сразу она достижима. Руевика долгих трудов и усилий и тяжких испытаний, успешно пройденных, дают эту власть. Незримо она и отрицается миром невежд Но она существует, ее можно добиться и камнем владеть. Но кто же погонит за синей птицей? Чтобы этой властью владеть, надо знать, что она существует, что она достижима. Надо верить в нее и признать, что пылающий камень — это единственное сокровище, которое может владеть человек на земле и в мирах.